бечевочной петелькой куху телефонную трубку, связист Гвоздев. Наивный губастый парень с наголо остриженной головой. Он изредка страть дул в мембрану, и тогда полковник спрашивал обрывисто. — Ну? Ну что? Что вы там шепчетесь, Гвоздев? — Никак нет, — шепотом отвечал Гвоздев. — Молчат. Визгливо скрипнула дверь.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 Гуляев движением плеч поправил сползавшую шинель, крупно зашагал от стола к окну, остановился, из подлобья посмотрел на запотевшее окно, будто еще отражался там такой знакомый, такой самоуверенный взгляд, то ли Денисова, то ли Ермакова. — Эй, просто простокваша! — подумал Гуляев, следя за шевелением тумана по стеклу, уже жалея, что накричал на майора, и поэтому еще более раздражаясь.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 «И все будет хорошо, ты потерпи, подождем немного и переправимся туда, в госпиталь». Бинт в торопях, наложенный ниже живота, Буро намок, даже на вид отяжелел. Она разорвала индивидуальный пакет, приподняла неподатливое тело Кровчука. Он замычал, скрипнул зубами. «Я все сделаю», — шепотом заговорила Шура, продевая бинт под его широкую спину —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 не вышло. Кравчук с мучительной нежностью потёрся небритой щекой о плащ палатку, будто хотел и не мог приласкаться к этой ставшей неуютной земле, искал, выбирал строгую, её и детей на руках бы носил. Детей люблю. Увидел тебя, подумал, вот она, а ты не та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 Наводчик Елютин осторожно протирал казённик, рассеянно взглядывая на остывающий ствол орудия, на котором зелёными колечками завелась раскалённая краска. Кроме Елютина никого не было на огневой позиции, заваленной закопченными гильзами. «Меняем огневую. Все копают», — объяснил Кондратьев, обессиленно садясь на снарядный ящик. «Нас заметили». Танки лупили прямой наводкой. Он покашлял стесненно. «Встань!» — приказала она. Он встал. «Эх ты, ученый!» — сказала Шура и начала застегивать его шинель. «Что, жарко? В госпиталь захотел? А где фуражка? Ну почему в кармане?» Она пригладила его влажные волосы, надела фуражку. Он глядел в туман, отсутствующим взглядом,